Глоба пятая. Жизнь пятая. План выполнен. Я активировал сразу два умения. Усиление, которое увеличило скоростные характеристики и мерцание. С места набрал максимальную скорость и пробежал стену дома, выбираясь на оперативный простор. Вылетая на дорогу, попытался покрутить головой во все стороны, чтобы понять, с какой стороны исходит опасность. Приземлился, после чего резко развернулся в сторону, откуда дул ветер смерти. И на секунду замер, увидев нечто странное и уже мною виденное. Благодаря взору шамана и моей высокой характеристике ментальная сила, я мог видеть скрытый от глаз. И на то, что я сейчас наблюдал, без внутренней дрожи и страха смотреть было нельзя. Вся деревенская улица была занята зараженными. до да необычными бегунами, а матерыми тварями, самым низшим из которых был лотерейщик в последней стадии. Той, где гипертрофия доходит до апогеи, начинает взрывообразно изменяться кости скелета. Если по-простому, то лотрейщик превращается в топтуна, опасную и очень сильную тварь. Вся эта рава мутантов просто стояла посреди улицы и смотрела на занятый нами дом. Они смотрели на дом, а я на окутывающее их маскировочное поле, видимое мной как некая серая дымка. Кто может создать такое поле в мире зараженных, я знал. Именно поэтому бегло пробежался глазами по тварям, выискивая местного царя. Труда это никакого не составило. Попробуй не заметь слона посреди стада зебр. Секунда обмена взглядами с трехтонной абразиной, и я понимаю, что мое мерцание тоже не является помехой для взора высшего мутанта. Недовольное утробное урчание элитника послужило началом боевых действий. Как и почему вообще произошла такая ситуация, спрашивать себя не стал. Пришло время боя и стало совсем не до отстранённых размышлений. Висевшая на ремне винтовка по мановению волшебной палочки оказалась у меня в руках и сразу же выпустила очередью весь магазин в лицо элитника. Бронебойные пули, летящие просто с нереальной скоростью, гулко застучали по армированной броне элиты, высекая из неё искры и кое-где образовывая трещинки. И всё. Моё хвалённое на все лады чудо-оружие спасавало перед лицом заражённого высшей ступени развития. Ожидаемо, конечно, но до этого момента верилось в чудо. Но нет, так нет. Вернёмся к проверенным способам. Хотя истинно ради стоит отметить, что какой-никакой эффект всё же был. Элитник либо сам отключил маскировочное поле, либо удары по голове что-то нарушили, и оно отключилось само. Очень быстрая перезарядка практически одной рукой, а вторая в этот момент вкалывает в бедро Лайтспек. «Чёрт! Как же хорошо!» Тело пронзил заряд энергии, и снова появилось чувство, что можно свернуть горы. Возможно, это так и было. Я и без того был накачан бафом от усиления золотого регенератора, а теперь к этому списку добавился самый мощный энергетик этого мира. выброшенный шприц ещё не успел долететь до земли, а я уже снова стрелял. Только в этот раз не по элите. Зачем попусту переводить драгоценные патроны, которых, к слову, в моей разгрузке... Было всего восемь магазинов. Моей целью стали ближайшие зараженные, на которых пули действовали отменно, вышибая их мозги наружу с одной трехпатронной очереди. За три секунды я отстрелял все двадцать патронов и снова перезарядил оружие. И в этот момент одна фаза боя сменилась на следующую. Вся масса зараженных пришла в действие с места, устремившись к дому, из которого гулко застрочил пулемет. Ему вторила снайперская винтовка, а еще я смог различить тихий треск, после которого в элиту прилетело белосиним энергетическим шаром. А вот от этого шара она не успела увернуться, хоть и хотела. Элиту спасло ее очередное умение, которое, если судить по черной вспышке, поглотило энергию заряда оружия Нолда. Все это я замечал краем глаза, отстреливая несущуюся на меня толпу. Как я не старался, но мимо, а иногда и сквозь меня просачивались мутанты, стремясь добраться до И видимых игроков. Пока народу удавалось сдерживать их натиск, но если ничего не предпринять, то в дело вступит элита и тогда нам придется очень туго. План созрел мгновенно. Вернее, не созрел, а просто мозг вытащил в пространство оперативной памяти еще одну домашнюю заготовку. Радиус мерцания вокруг меня был равен примерно двум метрам, преодолев которые которые любые мои вещи становились материальными. А вот длина аннигиляционного поля мяча составляла 0,1 метра, умноженную на общий уровень характеристики ментальная сила. Простая арифметика показывала, что длина поля составляла 11 метров 60 сантиметров. Прибавляем длину моей руки, отнимаем 2 метра поля мерцания и в теории получаем рабочее десятиметровое поле, перерубающее все на своем пути. Как это будет на практике, я не проверял. Вот, видимо, и пришло время для очередных экспериментов. Выхватил из-за спины меч и активировал его свойства. Оля выросла мгновенно, преодолела невидимую глазу сферу мерцания и пропала. Мать! Вот такого поворота событий я точно не ожидал. Как так-то? Все мои предыдущие теоретические выкладки практически всегда подтверждались на практике, а тут такой облом. И как ее убивать теперь? Снова вспыхнуло белосинее пламя возле элитника. На этот раз более-менее удачно. Энергозаряд Нолдовской винтовки угодил в одно из сочленений передней лапы и основательно ее повредил. Да так, что элита немного нагнулась вперед, перенося вес на другую лапу. Мысли побежали в голове со скоростью света, рождая новый план, который я тут же притворил в действие. Швырнул меч в элиту на манер дротика, и тут случилось маленькое чудо. Я хотел просто нанести незначительный урон, может немного отвлечь, но получилось гораздо лучше. Меч, вырвавшись из сферы мерцания, вновь заработал как надо и в нереальную образину, заключенную в биологическую броню. Влетело сначала аннигиляционное лезвие, а затем и сам меч, распоров ее чуть ниже грудины. Монстру такое совсем не понравилось, элитник присел на задницу и яростно заревел. Обращать внимание на неудобство элиты мне было некогда. Пришла пора исполнять придуманный план атаки. Весь магазин, все 20 патронов ушли в сустав неповрежденной передней лапы элиты. Старался бить строго в одну точку, чтобы пули сломали броню монстра и проникли внутрь. Меткость хоть и опустилась до своего обычного значения, но и в обычном, неусиленном режиме цифров 36 единиц тоже значило многое. Сустав элитника разлетелся на 15-й пуле, и он немного завалился вперед, наклонив огромный череп к земле, и в тот же миг я взвился в воздух. Немного пригнулся, и с силой оттолкнувшись от поверхности, просто взлетел вверх, перелетая литу. В полёте перезарядил винтовку, просто выкинув ещё не пустой магазин, заменив его полным. С расстояния в пару метров такие игроки, как я, не промахиваются. Ни с такой меткостью и выверенными движениями усиленных характеристик. С координацией моих движений в данный момент мог сравниться разве что хирургический робот, совершающий самые сложные операции. Поэтому ничего странного не было в том, что насильственным образом коленопреклонённый элитник открыл мне свою ахиллесову пяту. Бронебойные пули влетели в споровый мешок, навсегда завершая в этом мире путь высшего заражённого. Я приземлюсь на ноги, перекатом погасил энергию и сразу же вскинул винтовку. Очередь. И ближайший ко мне кусач с сорванной головой падает на грунтовую дорогу. Долю мгновения потратил на быстрый взгляд на таймер активной фазы мерцания сначала боя прошла всего пара десятков секунд. А это значит, что у меня в запасе есть ещё немного времени. Снова сменил магазин и, не переставая выкашивать заражённых, переместился к телу элитника, одним движением выдернул из него меч и забросил за спину. Так оно полегче будет. После того, как меч разместился на своём месте, показатели характеристик снова прыгнули вверх. Ещё через три секунды вокруг меня не осталось живых заражённых. А вот возле дома еще продолжался бой. На ходу, меняя очередной магазин, я побежал на выручку, но, как оказалось, можно было уже не торопиться. Бой закончился. Мы снова победили. Возле крыльца стояла сова, держа в руках винтовку Нолда и осматривая окрестности. А сверху, из окон, на меня смотрели гайка с шибером. Пришел победный лог от системы. Я улыбнулся, но улыбка радости слетела с моих уст, потому как красный, как рак, шибер спрыгнул на землю из окна и, тяжело бухая ногами, направился ко мне, явно с недобрыми намерениями. «Дерьмо в микис Это всё опять твои проделки, да?» Нависая надо мной высокой горой и пыхтя, как паровоз, проревел мне в лицо шибер. «Ясно. Опять бородатый откат словил от нервного перенапряжения. Но сейчас его понесёт». И ведь он не за жизнь свою так переживал, и уж тем более не за наши. Его просто страшит сама мысль потерять то добро, которым он сейчас владеет. Одна только мысль об этом заставляет его под жилки трястись и покрывает лоб холодной испариной. Я спокойно анализировал поведение друга, а он тем временем все больше распалялся. — Ну, гребаные ежики, с твою кочерыжку! У меня хоть раз спокойные сутки будут, когда ты рядом. — А! Ты чего взъелся? Подошедшая к нам Гайка с тревогой смотрела нажимающего кулаки здоровяка. Я показал взглядом, чтобы не лезла, и одобрительно улыбнулся. Мол, все в порядке и под контролем. Сначала грёбаная Альфа, потом серые твари. Зидан этот еще артообстрел. Снова Зидан. Теперь вот, знаете вам, элита с прихвостнями под инвизом. И все это происходит только, когда ты рядом. Что с тобой не так, метис? «Всё сказал?» – поинтересовался я, снова улыбнувшись. Возмущённый Шибер имел желание ещё высказаться, но ему этого сделать не дали. Сова незаметным движением коротко ударила здоровяка по животу, и когда тот согнулся, реагируя на боль, прошипела ему прямо в лицо. «Слушай сюда, великовозрастный нетик а ты не задумывался взять и посмотреть на всё это с другой стороны, а?» Голосом совы можно было замораживать океаны. Ты перестал быть квазом именно в тот день когда встретил метиза потом отхватил кучу ништяков на той самой альфе и перешел границу на шее у кого у тебя в рюкзаке эквивалент сотнями тысяч паранов и модификаторы за которые игроки готовы платить десятками жизней а получил ты это все добро потому что метис был рядом или ты с этим спорить будешь Ошарашенный такой проповедью, Шибер стоял и даже не дышал. Он стойкостью и мольбой в глазах смотрел на меня. Я его понял правильно и еще раз улыбнувшись, обратился уже к сове. «Я благодарен за защиту моей чести и достоинства». Начал я, но не смог выдержать официально торжественного тона и тупо заржал. «Сова, ну ты чего? Он же так не думает. У нашего друга такой способ релаксации после нервного перенапряжения». Да, дебильный, да, немного детский, с перекладыванием ответственности и вины на третьи лица, но такой вот он уродился. Его просто часто головой стукали в первой жизни, вот и получилось то, что получилось. Я это знаю, и он это знает. А этот способ мы с ним заранее обсуждали, и я великодушно согласился побыть громадводом. «Что-то я в это слабо верю», — с ленинским прищуром, глядя мне прямо в глаза, выдала девушка. «Верить-то она может и не верит, но тон ее заметно потеплел». «Это твое право», — развел я руками. «Только прошу заметить, что это наше с Шибером дело. Только наше», — выделил я голосом. Поэтому образовался вопрос, а откуда такая реакция? «Да». Как-то неуверенно махнула рукой сова, сразу сдувшись, как пробитый воздушный шарик. «Просто... просто нет мужиков нормальных». «Вот и этот...» Она снова махнула рукой. «М-да». Ледяная королева не такая уж, и замороженная внутри оказалась. Всем хочется тепла и ласки. Так уж мы устроены. И сова, как оказалось, не исключение. Человек так устроен, в нас эта эволюция заложена. Мы стайные животные, которым просто жизненно необходим социум. И желательно, чтобы в этом социуме было тепло и сухо. А самый самолет — это когда еще есть тот, кто тебя громит. То есть холит и лелеет. И у тебя есть уверенность, что это надолго. Нормальный он, уверенно сказал я и махнул рукой здоровяку, чтобы тот следовал за мной. Ладно, вы тут поработайте, а мы с дальних начнем. И не слушая никаких возражений, направился к элите. Матерая тварь и полезных трофеев в ней должно быть немало. Шибер, следовавший за мной, немного повздыхал, как обычно, про себя, сетуя на жизнь, и заговорил. Метисты. Это Ай, перестань. Махнул я руку ловко запрыгивая на голову элите, стараясь не задеть торчащие шипы. Всё, я понимаю. Давно бы тебя лесом послал, если бы серьёзно относился к твоим речам. Ты мне лучше про другое скажи. Сильно зацепила. кивком головы указал в сторону девушек. Вообще к Покачал головой здоровяк. Я и не помню, чтобы на меня так девушки действовали. Обычно прижмёрших пару раз да и всё, пропал интерес. А тут он развел руки в стороны. «Это как пьешь-пьешь, а напиться не можешь». <coughs> «Друг, а ты что, ни разу в жизни не влюблялся?» «В этой... в смысле, в этом мире?» «Точно нет. А там... кто знает? Влюблялся, наверное». «Просто ты так рассказываешь, как будто это у тебя в первый раз происходит, и тебе лет четырнадцать, и не больше». Как думаешь, не сильно она во мне разочаровалась? А ты пару модов подари и узнаешь. Если примет, то значит не сильно. Но не примет, то сам понимаешь. Парой тут не обойтись. Тяжело вздохнул Шибер и, наконец, принялся за работу. Я же, не отрываясь от дела, быстро просмотрел лог боя. Очень уж было интересно посмотреть, сколько мне перепало от щедрот системы. Внимание! Личная победа! 35 зараженных, из них 30 опасных. Подробный лог-характеристик уничтоженных противников смотрите в личном архиве. Предупреждение. Подробный лог-характеристик уничтоженных противников включает в себя перечисление их уровней, шансов на получение трофеев и полученные очки опыта. Эта информация значительна по объему. Внимание! Личная победа. Уничтожен сильнейший зараженный. Уровень 115. Вероятность получения ценных трофеев 100%.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 Это была великолепная битва. Вы победили несопоставимо более сильного противника, превышающего вас больше, чем на 70 уровней. Редкая победа. Получено свободных очков к основным характеристикам 150. Получено свободных очков к дополнительным характеристикам 250. Получено 2297 очков к прогрессу физической силы. Получено 156 очков к прогрессу ловкости. Получено 263 очка к прогрессу скорости. Получено 59 очков к прогрессу выносливости. Получено 1563 очка к прогрессу ментальной силы. Получено 366 очков к прогрессу меткости. Получено 184 очка к прогрессу реакции. Получено 66 очков к прогрессу наблюдательности. Получено 102 очка к прогрессу скрытности. Получено 3 очка к прогрессу удачи. Получено 1314 единиц гуманности. Полученная прибавки к уровню. Текущий уровень 41. -й. Большие плюшки закончились, похоже. Лишней жизни не дали, ни одну из ячеек не увеличили. Теперь, похоже, для системы убийства мной элиты вполне обыденное событие. Ладно, мы не в обиде. Что можно сказать по очкам к прогрессу характеристик? Их просто нереально много. И это несказанно радует. Система однозначно посчитала, что львиная доля победы принадлежит умению, иначе такого большого значения ментальная сила не получила бы. Это, конечно, плюс, но, как известно, одновременно и минус. Нельзя мне выше определенной планки перескакивать, потому как снова не смогу использовать умение усиления. Кстати, надо подсчитать точные цифры, чтобы точно знать. Что по общему итогу? 41 уровень. Общий баланс не нарушен, хоть ментальная сила и прыгнула еще на одну планку вверх, снова повышая действие всех умений. Но пока показатели выносливости и силы превышают пороговое значение. И это несказанно радует. Быстро прикинул в уме, что будет, если снова произойдет такой скачок. А, собственно, ничего страшного. Необходимое соотношение все равно сохранится. И тут же посчитал сколько очков прогресса мне необходимо получить для этого шага. Оказалось, примерно тысячу очков прогресса на ментальную силу. После подсчета руки сразу зачесались уложить свободный опыт именно туда. А что я, собственно, теряю? Я ведь стану от этого сильнее. Определенно. «Так почему нет?» И не дрогнувши рукой влил свободные очки в ментальную силу. Вернее, хотел влить. «Распределение свободных очков прогресса к основным характеристикам заблокировано. Ваш общий уровень вторичных характеристик отстает от основного на большое значение. Это недопустимо. Уменьшите разрыв до приемлемых величин и повторите попытку распределения заново». «А я ведь где-то читал об этом». Не нравится системе, когда общие уровни сильно отличаются друг от друга. Вот теперь вот это правило и на собственной шкуре испытать пришлось. Печально. У меня для свободных вторичных очков прогресса было запланировано совершенно другое использование, а теперь придется потратить их на самую мою низкую характеристику. Вот для чего нужна такая характеристика, как «удача». Как по мне, от нее совершенно никакого проку нет. И все, у кого я спрашивал, думают примерно так же. Но против системы не попрешь, и пришлось влить весь опыт в нее. Особой разницы я не заметил. Была она у меня 16 уровня, стала 17. -го. Общий уровень вторички, конечно, вырос, но толку все равно от этого не было. На распределение первичных характеристик все еще стоял запрет. Придется на досуге подумать над этой новой проблемой. Меняем дислокацию. Поинтересовался я у совы, когда мы закончили с потрошением черепушек заражённых. «Я предлагаю сначала перекусить. Готово же всё. Жалко выбрасывать», внесла рационализаторское предложение Гайка. «Поддерживаю», – односложно бухнул Шибер. Так и порешили. С ужином управились за рекордные сроки. Просто напихали полную рты еды, проглотили и повторили ещё пару раз. После забрались в непострадавший джип и поехали к другому краю деревни. Пока ехали, все не мог нарадоваться тому, что мы все же загнали машину во двор. «Останься она на улице, и пришлось бы ходить нам пешком. К гадалке не ходи». И еще одна мысль не давала мне покоя. Пресловутый предел прокачки. Сила поднялась до 37-го уровня, а это значит, что все, кто ниже 31-го, для меня не представляют интереса в вопросе прокачки этой характеристики. Не всякий топтун будет приносить такие нужные очки прогресса. А устраивать охоту на кусачей и руберов – это, как ни крути, плохая затея. Можно очень быстро лишиться очередной жизни. Да, таким макаром прогресс по всем характеристикам скоро совсем встанет Можно сказать, что недавний бой был последним, когда мне хоть немного, но отсыпали золотарейщиков. Теперь только те, кто выше этой ступени эволюции заражённых, представляют для меня интерес. Всё может измениться, если в команде будет дальнобойный сенс. Вот с ним уже можно будет выстраивать варианты. Только где его взять? Вскоре нашли подходящий дом, проверились о подступы к нему и разместились. Перед отбоем решили немного почаевничать. И вот в ходе чаепития возник вопрос, который определил нашу дальнейшую судьбу. Только тогда я об этом даже не догадывался. «Гайк, а как так получилось, что ты этот отряд мутантов не заметила? Все дело в невидимости?» Дуя на кружку с кипятком, спросил Шибер. «Не совсем так», – отозвалась девушка, весь последний час молчавшая и о чём-то напряжённо думающая. «Моё умение позволяет увидеть инвиз у элиты. Не у всякой, но позволяет. Конкретно у этой я бы засекла. Она хоть и матёрая, но не настолько сильная». Ответ Гайки не сразу дошёл до всех, а после того, как пришло понимание, мы все дружно уставились на неё, ожидая продолжения. «Весь отряд заражённых, который мы положили, – это дальние лучи звезды. «Понятнее твоих слов, подруга, не стало», — хмыкнул Шибер, и я был с ним полностью согласен. Орда напряженно поинтересовалась сова, и когда Гайка утвердительно кивнула задала еще один вопрос. «Далеко?» «Очень». Все еще хмуря лоб, напряженно отозвалась Гайка. В момент, когда Инвиз спал, я уловила все нюансы. «В центре Орды есть одна из Альф, с умением накладывать невидимость на такие поисковые группы». А что до расстояния, могу только предполагать. Когда пыталась отследить направление, уткнулась в границу региона. За неё мне хода нет. Дерьмо. Коротко обрисовала ситуацию сова. А Шибер, явно уже всё понявший, достал листочек с ручкой и начал нарисовать на нём карту. Схематично обозначил наш регион, потом соседние. После чего поставил точку на нашем регионе и стало понятно, что это наше местоположение. После чего подтолкнул листок гайки. Та поняла всё без слов и начертила прямую линию, соединяющую нас и одну из границ региона примерно на двух с половиной часах. «Дерьмо!» — снова отозвалась сова, добавил очень уж грязное ругательство. «Мне поясните?» — попросил я. «Есть разные сборища заражённых. Обычно они небольшие, но бывает, что и в крупные стаи собираются вплоть до тысячи мутантов», — начала пояснение Гайка. Я кивнул, что, мол, знаю, сам такую видел. Но встречается и такое, что по неведомым причинам образовывается Орда. Там количество измеряется уже десятками, а иногда и сотнями тысяч зараженных. Тут уже имеется мощный центр, который хаотически бредет вдоль границ, иногда заходя в вглубь регионов, и затягивает свой состав все новых и новых зараженных. Я, да и не только я, называю такие образования «многолучевыми звездами». Там есть центр с очень большой плотностью заражённых и есть вытянутые отростки, лучи звезды. А то, что мы убили, это поисково-разведывательный отряд. Орда придёт прямо сюда. Я ткнул пальцем в пол, внутренне содрогаясь от мрачных перспектив. «Если всё пойдёт, как это обычно бывает, то нет», — успокоила меня Гайка. «Тогда в чём проблема?» «А проблема в том, что Орда проникает вглубь региона километров на 150». И если судить по вот этой вот точке, сова показала на местность, где проведённая гайка-линия упиралась в границу. То прорыва следует ждать где-то вот здесь. Её палец сместился немного выше. Почему там? Почему не ещё выше? А потому что выше Нолды, и Орда туда не пойдёт. Я смотрел на нарисованную карту и пытался осмыслить услышанное. Потом открыл свою карту, пробежался по границе региона и вдоль неё провёл... 150-километровую зону захода Орды в регион. «Твою налево!» В эту зону попал тот стаб, где мы с Гайкой отгоняли заражённых. И где, по её словам, скрыт бункер с батареями РСЗО. «И как скоро это случится?» «Кто бы знал!» — фыркнула сова. «Через день, неделю, месяц. Всё возможно. Тогда какие варианты?» «А вот это, дружище, хороший вопрос!» шибер поставил кружку на стол и встал, затем подошел к окну. «Можно дождаться, пока эти гаврики сами уйдут. Только вот они уйти могут не все. Некоторая часть может остаться на постоянное место жительства. Такое не редкость. Кто-то приходит, кто-то уходит. Можно попробовать провернуть все наши дела до прихода Орды. Гайк!» Ты почувствуешь, когда они заберутся в наш регион?» «Безусловно, даже ночью и в дымину пьяные». «Вот от этого и будем плясать», — вынесла свое решение сова. «Но ускориться нам придется, метис. Ты как нормально силу поднял? Хватит на привязку винтовки и кристаллов? Вполне. Завтра с утра можем выдвигаться на базар». «Тогда проясним еще один вопрос и спать», — посмотрела на меня сова. «А ты сам как заметил опасность?» Очень меня интересует этот вопрос. Полезное умение, спору нет, только вот хочется знать его откат. Это, знаешь ли, вносит большое спокойствие в мою израненную душу. Неумение, покачал нет. я головой. Компенсация за стартовый дебаф. Я называю это чуйкой. Когда непосредственно мне грозит смертельная опасность, я это понимаю. Работает без сбоев. Раньше серьезно сбоила, иногда начисто игнорировала некоторые ситуации. Теперь вроде бы чуть поменьше стало ошибаться, на это не точно. Я коплю статистические данные. Ясно. Тогда общий приказ по группе. Когда метис сообщает о беде, не игнорировать. Думаю, это вы и без меня поняли. После этого принялись за подсчёт трофеев. Жемчужин целиты выпало три штуки. Одна зелёная и две чёрные. Все они пока пошли в фонд отряда, как и простые горошины, спараны и янтарь. Всё остальное пока попридержали для собственного усиления. Первая вахта на этот раз выпала мне. Отстоял два часа, да и отправился спать. Меня сменила сова, а я лёг и, обняв даже не проснувшуюся от этого гайку, уснул сном праведника.